Глава 32. Прямо какое-то топорное братство, подумал я, лениво уклоняясь от летящего инструмента. Не то чтобы мне эта железка угрожала, просто рефлексы сработали. Ответил я метателю по старой доброй привычке, огненным шаром в голову. Вжух, разделавшись со своим клиентом, запрыгнул на капот машины. Оттолкнулся когтистыми лапами, оставляя отметины на краске и свалил с ног очередного недоноска. Я тем временем слегка ускорился и, очутившись рядом с группой из четырех противников, начал раздавать плюшки на усилении. Железки попросту игнорировал. Прямой в голову у одного из оппонентов снесло полчерепа. Двойка в корпус, внутренние органы второго бойца превращаются в фарш вместе с остатками ребер. Третьему с хрустом зарядил ногой в колено и, когда тот упал, добил боковым в голову. Четвертый попытался убежать, но поймал сгусток огня в спину и повалился на тротуар. Катаморф отхватил чью-то руку с ножом, подмял противника под себя и ударом лапы завершил начатое. В тупике остались только мы, трупы и падающий снег. Идем. Я направился к дому, в котором засел немец. Пора душевно поговорить с ценителями чужой недвижимости. Питомец был полностью согласен с моей мыслью. Дом, принадлежащий лидеру бандитов, встретил меня запертой каббалистической дверью. Я прощупал устройство всезрением и понял, как эта штука работает. Настройки были такими, что стоило мне прикоснуться к ручке, Из полотна выдвинулись бы метровые шипы. Еще несколько лезвий скрывались под плитами тротуара. Хорошо подготовился господин Крюгер, но вся эта механика против обычных людей. Отступив на пару шагов, я зарядил в дверь шаровой молнией. Чем хороша молния? Она сразу выжигает любую проводку, реле, переключатели. Да и каббалистические цепочки может спалить. Знаки сохраняются, но геометрические линии будут нарушены, а я этого и добиваюсь. Как я и рассчитывал, молния не только выжгла всю встроенную красоту, но и просадила движущиеся пластины, из которых состояла дверь. Второй удар был ледяным, третий огненным. Я потратил меньше, чем полминуты, чтобы превратить неприступную преграду с хитрыми ловушками в в груду хлама и здоровенную дыру с оплавленными почерневшими краями. Вжух тут же юркнул в пролом, на ходу отрастив броневые пластины. Из вестибюля донесся чей-то истошный вопль. Пригнувшись, я шагнул в дыру. Здание, в котором мы очутились, было старым, но очень хорошо отреставрированным. Три этажа, высокие потолки, узкие окна куча выступов и прочих украшательств на фасаде. Миниатюрные балкончики. С двух сторон к 29-му дому прижались такие же допотопные мастодонты. Есть у меня опасение, что соседи вызовут полицию, но совсем легкие. Вряд ли немец поселился бы в доме, куда стражи порядка выезжают по первому щелчку. Вестибюль был отделан изысканно, но просторным его назвать было сложно. Лестницы причудливо изгибались, острых углов неизвестный архитектор всячески избегал. Потолок был расписан какими-то мифологическими персонажами, преимущественно сисястыми женщинами. Приплюснутая шарообразная люстра с ответвлениями напоминала спрута. Рядом материализовался прыгун, тощий, но очень резкий. Первым делом этот тип начал размахивать керамбитами, нанося порезы мне на руки, живот, атакуя область шеи, висков и глаз. Разумеется, одаренный ничего не мог поделать с духовным доспехом. Когда мне надоело эта клоунада, я просто выбросил руку с раскрытой ладонью, отшвыривая идиота к дальней стене. Прыгун врезался во встроенный шкаф, проломил зеркальную дверцу и сполз на пол, хватая ртом воздух. Я тут же добил его огненным шаром и уверенно направился к лестнице на второй этаж. Вжух вскочил на перила, оттуда прыгнул на лестничную площадку и устремился дальше, радуясь возможности удовлетворить свои охотничьи инстинкты. Я неспешно двинулся следом. Раньше это место, как я и подозревал, было доходным домом или гостиницей. Длинные коридоры, вереницы комнат. Остановившись на середине пути, я положил руку на деревянные, отполированные бесчисленными прикосновениями перила и врубил ретроскоп. Довольно ухмыльнулся, немец засел на третьем мансардном этаже. Предоставив вжуху развлечения второго яруса, двинулся выше. К ментальной атаке я, разумеется, был готов. Если у бандитов есть телепат, он должен себя проявить. Иначе зачем нужны телепаты? Зеркальную вязь я наложил задолго до своего приближения к тупику. И не прогадал. Шквал оглушающих чужих мыслей обрушился извне. В потоке неслись страх, ужас, панические нотки и желание отступить. Вся эта история врезалась в выставленное зеркало и умчалась обратно к своему создателю. После этого на ментальном плане наступила тишина. Я даже не замедлил шаг. Оказавшись на верхней площадке, краем глаза засек смазанную тень. Запредельно быстрое пятно взмахнуло рукой, и острие клинка вычертило дугу рядом с моей шеей. Не заморачиваясь с оружейными танцами, я заморозил мету. Оценив ледяную скульптуру с отведенной назад рукой, в которой был зажат меч, разрушил шедевр молний. Кусочки льда осыпались на мраморные ступеньки, запрыгали вниз, частично отъехали в коридор. С хрустом вдавив обломки врага в камень, я продолжил свой путь. Двери, ведущие в коридор, начали открываться. Снизу послышался грохот, после чего громогласный рев и чей-то крик. Скрежет металла по хитину, отборный мат, падение тела, треск разваливающейся деревянной мебели. Я подождал, пока все големы выйдут, и пропустил через них цепную молнию. Сразу после этого ударил воздушным потоком. Искусственные существа повалились, словно шахматные фигуры — который игрок небрежно смахнул с доски. Стены и пол содрогнулись. Один из големов врезался в дальнюю стену, чуть не проломив ее. Часть штукатурки осыпалась. Не теряя времени, я воздел руки и стал начитывать заклинания, сплетающиеся в вязь изгнания. Сложная штука, между прочим. Удаляет жизнь, которую маги вкладывают в предметы. У каббалистики совсем другие принципы, нежели те, с которыми работают колдуны-вечники. Но я рассчитывал, что должно сработать. Бронзовые громилы, хоть и изрядно потрепанные, вновь двинулись в мою сторону. А через несколько секунд я доплел вязь. Сверху на големов опустилась серебряная пыль. Частички просочились в корпуса боевых механизмов и за считанные секунды разрушили геометрику знаков на пластинах-вкладках. Для верности я выждал минуту. Ни один голем не шелохнулся. Вся эта нежить замерла в причудливых позах, на полушаге, с поднятыми к груди кулаками. Големы не пользуются оружием, а не прут пролом, сильные, неутомимые, неведающие жалости. Груда металлолома. «Простите, пацаны!» Я похлопал ближайшего здоровяка по плечу, когда протискивался мимо. «Сегодня не ваш день». Снизу донесся еще один душераздирающий вопль. У двери, ведущей в апартаменты немца, я слегка задержался. Прощупал всезрением и ничего не обнаружил. Даже знаков и сложных каббалистических вставок. Артефактами тоже не пахло. Протянув руку, вежливо постучал. Видеокамера, расположенная под самым потолком, тихо зажужжала и повернулась ко мне. Других видимых признаков, что меня заметили, не последовало. Пожимаю плечами. И пинком ноги выламываю полотно из коробки. Тяжелое дубовое полотно, обшитое чем-то разломным, явно неземного происхождения. Дверь слетает с петель и с грохотом падает на пол а ко мне устремляются шустрые арбалетные болты. Арбалетные болты, друзья, в мире, где все, что быстрее метательного ножа, запрещено кодексом. Отскочив от моего доспеха, болты упали на пол. Я вошел и первым делом зарядил молнии в мужика с арбалетом в руках». С очень хитрым арбалетом, где снаряды подавались на тетиву вращающимся барабаном, а сама тетива натягивалась какой-то автоматической приблудой. Целый, мать его, механизм по взводу одной единственной тетивы. Мы остались с немцем лицом к лицу, вдвоем. Лысый сидел в кресле, глядя на меня со смесью страха и ненависти». Чую, открутил бы он все назад и даже близко не подходил бы к заданиям своего покровителя. Но имеем то, что имеем. Апартаменты оказались просторной студией, к которой явно приложили руку дизайнеры. Все в едином стиле, дорого-богато и функционально. Камера транслирует на экран телевизора панораму коридора. Наложив на дверной проем печать одностороннего барьера, я мысленно приказал в жуху доесть последнего бандита и подняться наверх для охраны. Береженного древние берегут. «Вот мы и свиделись», — сказал я, приближаясь к давнему противнику. «Здравствуй, немец». Пришел меня убить. Глава синдиката держался достойно. «Зависит от твоего поведения. Останавливаюсь, скрестив руки на груди. Давай нормально поговорим». «О чем?» «Я понимаю, что ты меня не знал, пока не получил приказ от своего покровителя, и личных претензий ко мне не имеешь. Мне нужно имя того, кто дергает за ниточки», — немец хмыкнул. «Оно тебе ничего не даст». «Почему?» «Да потому, что тебе с этим человеком не совладать, не твой уровень». «Позволь мне самому с этим разобраться». Я небрежно поднял руку, между пальцами которой проскользнула молния. «Ты же не хочешь умереть в пасти катаморфа? Есть и другие способы, не менее жуткие». Засунь их себе в жопу. Немец вдруг ухмыльнулся. В его глазах промелькнули веселые огоньки. «Я тебе скажу одну вещь, граф, а ты меня послушай. Мне приказали тебя убить, затем следить за тобой и найти слабые точки». «Ни с одной из этих задач я не справился. Я вообще не понимаю, кто ты такой. Откуда выкопался и почему умеешь то, что умеешь? Поэтому мой, как ты выразился, покровитель взял дело в свои руки». «А ты, получается, не нужен?» — догадался я. «Не оправдал доверия. «Вроде того». — признал авторитет. «В общем, наш синдикат сливают». «Перед тем, как ты приехал в Москву, я завершал свои дела, перебрасывал бабки и готовился покинуть страну. У меня на это есть сутки. Потом объявятся те, кто захочет меня сожрать. Те, кого начинают возвышать, понимаешь? Еще бы. И я не думаю, что все закончится так просто. Покачал головой немец. Однажды меня захотят утилизировать. И это решение примет он». Человек, которому я служил годами. Почему-то я верил немцу. То, что он сообщил, имело свою внутреннюю логику. Ненужный инструмент выбрасывают, подыскивая замену. А чтобы не всплыли неприятные факты биографии, инструмент лучше не выбросить, а закопать. Что касается меня, ситуацию можно развернуть в правильное русло. «У тебя есть шанс», — догадался я. «Если я убью того, кто отдает приказы...» «Ничтожный, но шанс!» — признал немец. «У тебя потрясающий талант творить невозможное!» «И какой резон оставлять тебя в живых?» — задался я разумным вопросом. «Я могу убить вас обоих, даже если ты не справишься с ним!» — ответил немец. «То сможешь получить от меня интересную информацию!» которая позволит тебе играть против этого человека. У него ведь тоже есть враги. Не уничтожишь физически, уничтожишь репутационно. Про себя я отметил, что немец избегает воровского жаргона и общается на нормальном русском. Не зная, кто он, сложно было бы предположить криминальное происхождение. Почему бы тебе этим не заняться? Я никто, а ты Аристо. Инквизитор, у которого есть связи. Здравая мысль. Когда я получу эту информацию? У меня должны быть гарантии безопасности. Немец погрозил мне пальцем. Поэтому я поместил все, что нужно, в специальную ячейку с таймером. Вот ключ. Бандит швырнул мне что-то мелкое и блестящее. Я выхватил предмет из воздуха, поднес к лицу, разжал пальцы. Действительно ключ. Такими пользуются владельцы локеров в капсульных отелях. Насколько времени выставлен таймер? «Двенадцать часов», — с готовностью ответил немец. «Этого мне хватит, чтобы сесть на самолет и покинуть Москву. Когда я буду в другой части планеты, подальше от ваших разборок мне полегчает». Я хмыкнул. «А что, если подержать тебя здесь эти двенадцать часов?» «Затем съездить к боксу, забрать документы и разделаться с тобой». «Предусмотрел такой вариант?» «Предусмотрел». Авторитет сохранял невозмутимость. «Бокс не откроется, если я не отправлю приказ через своего телепата. Он каббалистический. А приказ будет отправлен только из летящего самолета». «Умно», — похвалил я. «Но у меня нулевые гарантии». «Ты можешь не отправить приказ, обмануть меня насчет бокса, положить туда кирпич вместо документов. Бокс может и вовсе не существовать. А этот ключик от твоего почтового ящика. Почему нет?» «Альтернатива — убить меня», — согласился немец. «И я от этого не застрахован. Сделай это, и никогда не узнаешь правду». «Я потратил минуту на просчитывание ситуации». Все выглядит как банальная разводка. Но лично мне смерть немца ничего не принесет. Он больше не станет нападать на мою усадьбу, поскольку боится. Мужик нутром чует, что ввязался в игры, которые ему не по зубам. И да, я не стану его преследовать где-нибудь в Наска или на Карибах. А вот его бывший покровитель станет... Как ни крути, а бандиту выгодно утопить моего врага. Последний вопрос... Я щелкнул пальцами, снимая печать с дверного проема. «Имя того, кто мне нужен».